Вавилон. Уровень нулевой. Карцер. Таможни. Вниз сделали круг и замкнулись, повторяя форму камер колодца. Лаки уже бросил считать. Он, в принципе, не имел привычки доводить что-либо до конца. А в этих обстоятельствах всё вообще теряло смысл. В результате безутежных мыслительных процессов он пришёл к выводу, что должен быть суд, ради которого его выдернут наружу хотя бы на пару часов. Потом наверняка переведут в другую камеру с подушкой. грёбаные мортали. Человеческая жизнь и благополучие превыше всего. Правильно. Поэтому я тут щекой пол обтираю с волочи. Звелон не особо надеишь, что ему кто-то ответит. Больше всего Лаки не любил изоляцию. Он был социальным существом, склонным к бессмысленным случайным разговорчикам. Так и жилось веселее. Эта камера напомнила ему ту, с которой всё началось. Воспоминания проступало по неоновым линиям татуировки спитбуль терьером. Стены были такие же, влажные и холодные, и по ним водили сотни ладоней в надежде нащупать тайную дверь в лучший мир, но все миры закончились. Они остались в последнем, самом злом. Последним быть всегда плохо. Понял Лаки ещё в детстве. Если это очередь за похлёбкой, то достанутся остатки. Последний зашёл в спальный барак, будешь спать на полу. А если ты последний человек на земле, то нет больше никакого после. Последними оказались они все. Липли к прутьям камер, смотрели воспалёнными глазами на охрану и ждали. Старые бункеры напоминали опустевшие черепахи в панцире. Помещения не имели окон, а входы и выходы представляли собой дыры в стенах. Только тусклые лампы, чёрт разберёт почему, ещё горели. Таких, как он, было в том месте много. Их отнимали от семей. Или же родители сами сдавали приплод. Название у этого приюта не имелось. Их кормили какое-то время, затем отправляли в рваных противогазах на поверхность заниматься поберушинчеством. Кто-то возвращался с добычей, кто-то погибал. Но возвращенцы тоже долго не протягивали. Мир снаружи напоминал христианский ад. Говорят, всё там было красное, тлеющее, а меж обломками зданий сновали какие-то чудища. Вот что ждало их в Лассетомиче. Но он почему-то всегда думал обо всём этом как о чём-то, что с ним никогда не случится. Чутьё у него было с детства. Другие стенали и плакали, или делились услышанными советами по выживанию на поверхности, а он сидел и ковырял свой матрас. Среди бумажной набивки в глаза бросился кусок картона с красным кругом. Лаки-стрик. Истёртые буквы к концу исчезали совсем. Английский большинство немного понимало, что он не мог. как никак на нём дублировались все указатели в бункерах. Привет из мира до великого бедствия. Недолго думая, мальчик решил, что это будет его прозвищем вместо безликого лоссе. Всё равно никому не было дела до его настоящего имени. Лаки. Счастливчик. Удача не заставила себя ждать. Как только он ей назвался, пришли надзиратели от синиши и выдрали пять ребят, включая его. Их долго вели по катакомбам, пока они не перешли в более чистые отсеки. Уже со шлюзами на входах. Множество железных дверей осталось позади, и вот они оказались перед тем, кто поставил на колени почти все кланы. Лаки помнил его хорошо. Их глаза сразу сцепились, и Бон был единственным из мальчуганов, кто не отвёл взгляда. "Иди сюда, ты, кодлатый". Рука с длинными чёрными ногтями поманила его ближе. На каждом пальце сидел перстень, а кожу покрывали стёртые до зелени татуировки. "Имя говори, Лаки". Храбро ответил он то, что прочёл на упаковке. Губы Синиши искривились в подобии улыбки, хотя походила на акулий оскал. «Что за имя такое?» «Какое далее?» «Вижу, за словом в карман не лезешь. Хочешь работать на меня, Лаки?» «Хочу», — ответил тот, пока не вполне понимая, на что соглашается. Ничего хорошего предложения Синиши не сулили. «Бегаешь быстро?» «Ну, пойдёт». Призадумавшись, ответил Лаки. Пальцы с чёрными когтями щёлкнули, и остальных ребят увели. Видно, Лаки пришёлся по душе. Я тебя тогда отправлю наверх, в на Вавилон, тихо продолжила Синиша, подливая, изучая его страшными угольными глазами, в которых сосредоточилось что-то животное. Они всё-таки впускают подземных, но не напрямую. Мне нужен свой человек на башне, Лаки кивнул. А о Вавилоне он, конечно, тоже слышал. О нём говорили как о рае, Мы с тобой долго не сведимся после этого, размеренно продолжал Синиша. Будешь жить там, учиться у них и исследовать трубы. Мы станем тебя навещать иногда. В башню можно войти не только через парадные шлюзы, кое что мы обнаружили сами, но хотим знать все лазейки и слабые места. Ты станешь крысой. Лаки. Синиша обладал гипнотиз удава. Оставалось только поджать лапки и ждать, что тот решит в следующий момент. проглотить тебя с головой или оставить жить. Крысы полезные твари. Много о них знаешь. Лаки поматал головой, синиша дружелюбно продолжил. Когда-то они разнесли чуму по земле. Это было ещё до большой беды. Людей вывозили сотнями на телегах и сжигали. Чума шла с грязью и нищетой. Сейчас, наверное, даже без крыс хуже. Они-то почти все вымерли. Но ты будешь новым разносчиком чумы. Знаешь, кто чума? Лаки молчал, а глаза синевы превращались в два чёрных блюдца, затягивая в себя. "Что мы будем мы, мальчик мой? А нужно только узнать слабости Вавилона. Иди давай, и не забывай, кому ты служишь на самом деле". Лаки посадили в хадун и долго везли по лабиринту проходов. Спустя несколько дней его выкинули на общий тракт, где брели отбившиеся от кланов люди, искавшие дорогу в сказочный Вавилон. Шлюзы уже давно закрыли после трагедии первого контакта. Но ребята синише на шептали, как найти пустые шахты, сквозь которые ещё можно было попасть на башню. Он шёл сквозь тьму, обременённый клятвой верности и желал найти только выход. Вдруг на него упал свет ламп, и уставилось лицо в респираторе. Так всё началось. Помнил Леон кому служил? Скорее к ней сказать, он хотел бы об этом забыть. Обещание, данное много лет назад, всегда пугало его. как и сам синиша. В нём не было ничего от человека. В глазах застыло бессмысленное выражение, как у тупого животного, хотя за ними тускло горели мыслительные процессы. Но велись и синишу прекрасные инстинкты. Он не понимал, а чувствовал. Это делало его ещё опаснее и непредсказуемее. Что он обещал много лет назад в Вавилоне? К чему? Свой план такой шестёрке как лаке он точно не объяснял. Синиша издревле обзавёлся глазами и ушами на башне. что-то готовилось в лабиринте бункеров, и это обещало обернуться большой бедой для всех. Лаки начинало трясти. От мысли, что всё, к чему он привык, превратится в тот склеп, из которого он вышел, становилось физически плохо. Так, ну-ка соберись, ты везунчик, и останешься при своём, даже когда придёт конец света. Глаза резануло ослепительно белым. Лаки скорчился на полу, пряча лицо в руки. Томич, на выход! прогремело всюду. дважды оговаривать не пришлось. Набор переменных оказался любопытным: министр безопасности, министр иностранных дел, глава культурного фонда Вавилона, он же отец Веруки, и глава ФАО по связям с общественностью. Все эти благородные старцы, состоящие на 50% из добротной синтетики, возрились на лаки как на плохо сервированные блюда. Он и не сомневался, что выглядел дерьмово. Несколько недель в карцере, из кого угодно чучело сделают. Домич присаживается. Здравствуйте, просодил он, плюхаясь на предложенный стул, и оценивающе глядя на своих собеседников из-под лобья. Чутьё подсказывало, что наметился интересный поворот. Столька важных шишек не станут без всякой причины вызывать такого забулдыгу, как он. Вы здесь по важному вопросу. Мы изучили вашу биографию и пришли к выводу, что ваше содействие в тревожной нас ситуации будет необходимо. Мы обрисуем вам общий контекст и наши ожидания. Если согласитесь, попадёте под немедленную амнистию. Да всё, что хотите. Отец вероуки слегка придвинулся, пытливо вглядываясь в его лицо умными серыми глазами. Ваки тоже уставился в ответ, не вполне понимая, отчего к нему столь пристальное внимание. Вы были приняты на Вавилон в возрасте 12 лет и принадлежите к последнему потоку мигрантов, которых мы взяли. Нам удалось пройти через заброшенные шахты. Министр Барон начал зачитывать его дело, бегущее по экрану планшета. Но отозвался лаке, по-прежнему чувствуя настороженность. Получив иммунитет в авилланянина, и привилегии жители башни вы продолжали жить на два мира и саботировали наш порядок, косвенно способствуя подпольной торговле органами и наркотиками. Таможенники не раз ослабили вас на нижних уровнях, когда вы содействовали незаконному проникновению контрабандистов. По данным в деле, вы являлись их информатором и проводником на башне. «Вот не надо опять это морализаторство!» — картинно всплеснул руками Лаки. «Мне стыдно, да, очень. Но выбора тоже особо не было. От них же не избавишься!» В него внимательно вперились несколько пар глаз. «Упс, кто-то чуть не проговорился. Это правда, что меченых собачники не трогают!» Негромко раздался голос кота Оморгенштерна. отсави руки. Лаки смутился и засунул кулаки поглубже в карманы. "Да не знаю я. Покажите правую руку". Его просили мягко, почти ласково, но почему-то казалось, что вот-вот опять шабанут током. Лаки намеренно закатил глаза и выложил руку с оголённым запястьем на стол. "Толку шифроваться. Главное, не говорить, что синиша символично послал его наверх много лет назад. Что я требовалось доказать?" произнёс Моргенштерн, бросив коллегам проницательный взгляд поверх очков. Метка нижних уровней. Мальчик из клана собачников. Выходит, вы связаны с синишей напрямую. «Послушайте, нас всех метят», — оборвал министр обороны Лаки. «Если ты в стае, то будешь ходить с этой татухой до смерти». Я сбежал от них в детстве. Да, протаскивал контрабандистов. Исключительно потому, что они мне башляли. А на ваши вавилонские не разгуляешься. Татуировка эта не смывается и не перекрывается. Фосфорные чернила. Я и сам не рад ходить с этой росписью. Но выбора у меня нет. А синише, слава богу, лично не знаком. Лица склонились совсем близко, и в их глазах обозначилось что-то хищное, а свет белой лампы почему-то чётко обрисовал обрюзгшие рты. Но вас пропустят с этой меткой, если вы вернётесь. Это был даже не вопрос. Эээ... Да? А что? «Нам нужен парламентёр на нижних уровнях». «И разведчик. Вы единственный из всех мигрантов, кто имеет доказанную связь с кланами. Ваши татуировки и признание тому свидетельство». Они разом отодвинулись, а к Лаки вернулось ощущение собственных ног. Теперь все смотрели на него, как на весьма ценный экспонат. «Лассатомич, у вас появился шанс искупить ваше преступление перед Вавилоном». Не вы отправитесь на нижний уровень, чтобы узнать замысел Синиши, при возможности и поговорите с ним. Мы верим, что несмотря на ваши сомнения в собственной идентичности, вы больше во велонянин, чем собачник. Вам будет даровано амнистия при успешном выполнении миссии и, возможно, дополнительный соцпакет. Это уже зависит от результатов. Лаки только выпучил глаза, не зная, что сказать. Да его уже ни о чём и не спрашивали. Удача оказалась как всегда коварной. Он понял, что против воли стал двойным агентом. Значит, если решат подполить с обеих сторон, от него останется только кучка пепла.